Когда Лира спустилась, влажная и чистая, они пошли искать ей одежду. Неподалеку обнаружился универмаг, довольно убогий, как и все окрестные домики, на взгляд в ы л л а Товар в нем был немного старомодный, но они нашли для Лиры клетчатую юбку и зеленую блузку без рукавов с карманом для Пантелеймона. Лира наотрез отказалась надевать джинсы. Не помогли даже уверения у в ы л а в том, что большинство девочек в его мире их носят. «Это штаны!» — сказала она. «А я девочка! Не говори глупостей!» у и ы л пожал плечами. «Главное, что клетчатая юбка не бросается в глаза, а остальное неважно». Прежде чем уйти, он положил на прилавок у кассы несколько монет. «Что ты делаешь?» Спросила она. Плачу. За все вещи надо платить. Разве в вашем мире это не принято? Уж здесь-то явно не принято. Думаешь, все эти дети за что-нибудь платят? Спорим, что нет? У них свои правила, а у меня свои. Если будешь вести себя как взрослый, призраки тебя слопают, сказала она. Тут же пожалев об этом, наверное, ей лучше было бы п о с т е р е ч ь с я и не дразнить Уэлла. При дневном свете они увидели, какие ветхие здания стоят в центре города и как близки некоторые из них к тому, чтобы превратиться в руины. Дороги, покрытые выбоинами, не ремонтировались, окна были разбиты, штукатурка отваливалась. И все же следы былой красоты и великолепия еще не исчезли полностью. За лепными арками открывались просторные зеленые дворы, а некоторые величественные здания выглядели как настоящие дворцы, хотя ступени их парадных лестниц потрескались, а дверные рамы отошли от стен. Похоже, жители Чигатце — не любили сносить обветшавшие дома и строить новые. Вместо этого они явно предпочитали без конца латать свои старые обиталища. По дороге к бульвару у в ы л с Лирой забрели на маленькую площадь с башней посередине. Это было самое древнее строение из всех, что они здесь видели. Простая башня, с зубчатым парапетом наверху, высотой в четыре этажа. Освещённая ярким солнцем, она была погружена в тишину. И в этом было что-то завораживающее. И Лиру, и Уилла тянуло заглянуть в полуоткрытую дверь, к которой вели широкие ступени. Но оба они смолчали и неохотно прошли мимо. Когда они добрались до бульвара с пальмами, Уилл велел девочке искать небольшое угловое кафе с зелеными металлическими столиками, вынесенными на тротуар. Через минуту она его нашла. Теперь, днем, оно казалось совсем маленьким и убогим. Но это было то самое место. Оцинкованная стойка с кофеваркой «Экспресс» Тарелка с недоеденным ризотто, от которого уже пованивала. «Это внутри?» — спросила Лира. «Нет, посреди бульвара. Смотри внимательно. Нет ли кого поблизости?» Но они были одни. Уилл привел свою спутницу на лужайку под пальмами и огляделся, чтобы как следует сориентироваться. «По-моему, оно где-то здесь», — сказал он. «Когда я пролез в него, мне был виден самый краешек того большого холма вон за тем белым домом. Потом я повернулся сюда и увидел кафе. А еще... Как оно выглядит? Я ничего не вижу». «Его ни с чем не спутаешь». Раньше ты наверняка не видала ничего подобного. Он озирался по сторонам. Может быть, оно исчезло, закрылось. Он нигде не мог его найти. И тут вдруг он заметил его. Сделал шаг влево, потом вправо, следя за краем окна. Он обнаружил, что и отсюда... так же, как прошлой ночью из Оксфорда, окно можно увидеть только спереди. Если зайти за него, оно становится невидимым. И освещенная солнцем трава за окном ничем не отличалась от травы по эту сторону, хотя между ними была какая-то неуловимая разница. «Вот оно!» — сказал Уилл, убедившись, что ошибки нет. «Да, да!» «Я вижу его!» Девочка была вне себя от возбуждения. Она казалась такой же изумленной, каким был он сам, когда с ним заговорил Пантелеймон. Не в силах усидеть у нее в кармане, Дэймон вылетел оттуда в виде осы и несколько раз с жужжанием пронесся сквозь окно и обратно. пока она старательно приглаживала руками непослушные, еще слегка влажные волосы. «Держись от него с краю», — посоветовал Уилл. «Если станешь прямо перед ним, люди увидят твои ноги без туловища и здорово удивятся. А я не хочу, чтобы кто-нибудь нас заметил». «Что там за шум?» «Машины». Это участок Оксфордской кольцевой дороги. Там всегда большое движение. Нагнись и загляни туда сбоку. Вообще-то сейчас неподходящее время суток. На улицах слишком много народу. Но если мы отправимся в мой мир п о с е р е д и н ночи, все места, в которые нам нужно попасть, будут закрыты. Но ничего. Главное проскочить в окно. а там мы легко смешаемся с местными жителями. Ты иди первая. Просто ныряй внутрь и сразу отбегай подальше от окна. У Лиры был маленький синий рюкзачок, который она надела еще в кафе. Теперь она скинула его с плеч и взяла в руки, а потом нагнулась и заглянула в окно. «Ух ты!» — вырвалась у н е ё т а к это и есть...» Твой мир, он совсем не похож на наш Оксфорд. Ты уверен, что это именно в Оксфорде? Конечно, уверен. Когда окажешься там, прямо перед собой увидишь дорогу. Иди по ней влево, а чуть дальше на перекрестке сверни направо. Эта вторая дорога приведет тебя в центр города. Только убедись, что видишь окно». и хорошенько запомни, где оно находится. Поняла? Иначе обратно не попадешь. Ладно, сказала она, я запомню. Прижав рюкзачок к груди, она нырнула в окно и исчезла. Уилл присел, чтобы посмотреть, куда она отправится. И увидел ее на лужайке в своем Оксфорде. Она стояла там. А пан по-прежнему оса, сидел у нее на плече. Насколько Уилл мог судить, никто не заметил появления девочки. Всего в нескольких метрах от нее проносились легковушки и грузовики, и ни у одного шофера на этой сложной развязке не было времени, чтобы посмотреть в сторону на непонятную дыру в воздухе. Даже если бы они могли ее видеть». А от людей, идущих по другой обочине шоссе, ее закрывало автомобильное движение. Вдруг раздался виск тормозов. Крик! Удар! Мальчик припал к земле, наблюдая. Лира лежала на траве. Автомобиль затормозил так резко, что, е х а в ш и й сзади фургон, врезался в него и толкнул вперед. А Лира не шевелилась. Уилл кинулся следом за ней. Никто не заметил, как он прошмыгнул в окно. Все взгляды были устремлены на машину с помятым бампером, на водителя фургона, вылезающего из кабины, и на лежащую девочку. «Я ничего не могла сделать. Она выскочила прямо передо мной», сказала женщина средних лет, сидевшая за рулем легковой машины. «Вы ехали слишком близко». н а к и н у л с я она на водителя фургона. «Да ладно вам!» — ответил тот. «Что с ребенком?» Он обращался к в ы л у который уже стоял рядом с Лирой на коленях. Уилл поднял глаза, осмотрелся, но ничего особенного не увидел. Винить в случившемся можно было только его самого. Лежащая на траве Лира приподняла голову, часто моргая. у и л заметил около неё осу Пантелеймона, ошалела ползающего по стеблю травинки. «Ты цела?» — спросил у и л Пошевели руками и ногами. «С ума сошла!» — воскликнула женщина из машины. «Прыгает прямо под колёса! Хоть бы разок поглядела на дорогу! Что мне теперь делать?» «Ты жива, д о ч к а спросил водитель фургона. «Да?» Пробормотала Лира. «Всё на месте!» Теперь пошевели ступнями и кистями, настаивал на своём Уилл. Она послушалась. Переломов нигде не было. «Всё в порядке!» Сказал у и л я о ней позабочусь. Ничего страшного!» «Ты её знаешь?» Спросил водитель. «Она моя сестра!» Сказал Уилл. «Всё нормально!» «Мы живем тут, за углом. Я отведу ее домой». Лера уже сидела. Поскольку она явно не слишком пострадала, женщина переключила внимание на свой автомобиль. Другие машины ехали мимо двух стоящих на месте. Шоферы с любопытством, свойственным всем посторонним, косились на маленькую сцену. Уилл помог л и р е подняться. «Чем скорее они уберутся отсюда...» тем лучше». Женщина и водитель фургона поняли, что их спор будут продолжать агенты страховых компаний и стали обмениваться адресами. Но тут женщина заметила, что у в ы л уводит прихрамывающую лиру прочь. «Погодите-ка!» – окрикнула она их. «Вы будете свидетелями. Мне нужны ваши имена и адрес». «Я Марк Ренсом». сказал Уилл, оборачиваясь. «А это моя сестра, Лиза. Мы живем на Борн Клоус, 26. Индекс? Никак не могу запомнить», сказал он. «Простите, но я должен отвезти ее домой». «Прыгайте ко мне в кабину, я вас доброшу», предложил водитель фургона. «Нет, спасибо, тут пешком ближе, честное слово». Лира хромала не так уж сильно. Она двинулась вместе с в ы л о м по лужайке мимо грабов. Дойдя до первого угла, они тут же свернули за него. Там они уселись на низкой садовой ограде. «Сильно ударилась?» — спросил у и л н о г у ушибла, а когда упала, немножко стукнулась головой», — ответила она. Но ее больше волновало содержимое рюкзачка. Она порылась внутри, вынула что-то маленькое и тяжелое, обернутое в черный бархат, и развернула его. При виде а л л т и о м е т р а глаза у в ы л а расширились от удивления. Крохотные картинки вокруг всего циферблата, золотые стрелки и еще одна, тонкая и длинная. Красивый увесистый корпус. От всего этого у него захватило дух «Что это?» – спросил он. «Мой а л и т е о м е т р Он говорит правду. С помощью символов. Надеюсь, он не разбился. Прибор и в самом деле оказался цел. Руки у Лиры дрожали, и длинная стрелка плавно качнулась туда-сюда. Девочка убрала о л и т е о м е т р в рюкзак и сказала, «Никогда не видела столько повозок и всего остального». Я и подумать не могла, что они так быстро носятся. «Разве у вас в Оксфорде нет машин?» «Не так много, и они не похожи на ваши. Я к этому не привыкла. Но теперь все в порядке». «Ладно, в следующий раз будь осторожнее. Если ты попадешь под автобус, или потеряешься, или угодишь еще в какую-нибудь историю, они поймут». что ты не из этого мира и станут искать дорогу, по которой ты пришла. Он отчитывал ее гораздо суровее, чем она заслужила. Под конец он сказал, «Да, кстати, если ты и дальше будешь делать вид, что ты моя сестра, меня вряд ли поймают. Они ищут парня, у которого сестры нет. А если я пойду с тобой...» «Я смогу научить тебя переходить дорогу так, чтобы при этом не расстаться с жизнью». «Хорошо», — покорно сказала она. «И деньги. У тебя их наверняка нет. Да откуда у тебя могут быть деньги?» «На что ты думала покупать еду и всякое такое?» «У меня есть деньги», — сказала она и вытрясла из кошелька несколько золотых монет. Уилл недоверчиво посмотрел на них. «Это что? Золото? Настоящее? Если люди его увидят, они обязательно начнут задавать вопросы. Тут и сомневаться нечего. Это большой риск. Я дам тебе немного денег, а свои монеты спрячь подальше и никому не показывай». «И помни, ты моя сестра, и тебя зовут Лиза Ренсом». м л и з и когда-то я уже притворялась, что меня зовут л и з и Сейчас я вспомнила». «Ну ладно, пускай будет Лиззи, а я Марк. Не забывай». «Хорошо», — покладисто сказала она. «Было ясно, что ее травмы еще даст о себе знать». Нога на месте у ш и б ы уже покраснела и вспухла. Там обещал вскочить огромный болезненный синяк. Другой синяк, след оставленный кулаком у в ы л л а красовался у нее на щеке со вчерашнего вечера. И мальчик забеспокоился. Вдруг какой-нибудь полицейский подумает, что ее бьют дома и захочет привлечь ее родителей к ответу. но он решил выкинуть из головы эти тревожные мысли. И они с Лирой отправились дальше вместе, переходя улицы только на светофорах и бросив лишь один взгляд назад — на грабы, под которыми скрывалось окно между мирами. Его они различить не смогли, оно было совершенно невидимо, а машины снова текли по шоссе сплошным потоком. В Саммертауне, в десяти минутах ходьбы от Банбари Роуд, Уилл остановился перед банком. «Что тебе нужно?» — спросила Лира. «Хочу взять еще денег. Лучше не делать это слишком часто. Но я думаю, до конца рабочего дня они все равно не получат данных о том, кто их снимал». Он сунул в автомат кредитную карточку матери... и набрал ее пин-код. Все прошло гладко. Он снял со счета сотню фунтов, и машина выдала их без задержки. Лера следила за его действиями с открытым ртом. Он протянул ей двадцатифунтовую бумажку. «Позже попробуешь что-нибудь купить», — сказал он. «Расплатишься и возьмешь сдачу». а теперь поехали в город на автобусе». Лира наблюдала, как он берет билеты, а потом тихо села у окошка и принялась смотреть, как проносятся мимо дома и сады города, удивительно похожего на ее собственный и все же другого. Она чувствовала себя так, словно попала в чужой сон. Они сошли в городском центре у старинной каменной церкви, которую она знала, напротив большого магазина, который был ей незнаком. «Здесь все изменилось», — сказала она, — «как будто это не Корнмаркет, а это Броуд. Вон Бэйдиол колледж, а там подальше б а д л и а н с к а я библиотека». «Но где же Иордан?» Ее била крупная дрожь. Возможно, это была запоздалая реакция на аварию. А может быть, девочку больше потрясло то, что она увидела сейчас на месте Иордан-колледжа, который она считала своим родным домом, стояло совсем другое здание. «Это неправильно», — сказала она. Теперь она говорила тихо, потому что у и л велел ей не называть громким голосом мест, которых здесь нет. «Это вовсе не тот Оксфорд. Мы знали, что так будет», — отозвался он. Он не был готов к ее внезапной растерянности, смешанной с испугом. Ведь он не мог знать, сколько лет она провела, бегая по улицам, почти неотличимым от этих, и как она г о р д и л а с ь тем, что живет... В и р д а н к о л л е д ж е где самые умные ученые, самые богатые кладовые, самая чудесная архитектура, а здесь его попросту не существовало. И она вдруг перестала быть лирой из Иордана. Теперь она была всего лишь маленькой, потерявшейся девочкой в чужом мире. Девочкой ниоткуда. Но... Дрожащим голосом сказала она, если его здесь нет, значит, ее поиски займут больше времени, чем она рассчитывала, только и всего.